Глава 8 По доброте душевной. Этой ночью мы первый раз спали по разные стороны кровати. Власов повернулся ко мне спиной и отодвинулся, а у меня было такое чувство, будто бы я совершила что-то ужасное, но сама не знаю, что именно. Обидно и неприятно, я ведь ничего плохого не делала. Нагрубила малость незнакомому человеку, но это ведь не преступление. При этом Толя спал без задних ног, а я заснуть не могла. Таращилась в темный потолок, гнала от себя дурные предчувствия, а потом не выдержала и ушла к Владику в детскую. Там тоже кровать есть, и атмосфера не настолько тяжелая с моральной точки зрения. Владик не спал, лежал тихонько и улыбался по гремушке подвески, которая медленно кружилась над ним, но встроенную мелодию не проигрывала, а только пощёлкивала заблокированным механизмом. Эта игрушка не крутится сама по себе, она кнопкой включается. И одновременно с движением начинает играть музыка. А свет в детской оказался выключенным, хотя я всегда оставляю лампу, чтобы ребенок с просонья не испугался темноты. Владик кричать начинает, если ночью просыпается, а в комнате темно. Темноты-то уже сильной не было, потому что летом светает рано. Но все равно что-то не то. Не фет ты издеваешься? Негромко проворчала я, решив, что этот домовой развлекается подобным образом. нефет не отозвался, а Владик, услышав мой голос, сразу начал пыхтеть и активно сучить ножками и ручками. Обрадовался, что мама пришла. «Привет, моё солнышко!» Улыбнулась я и на ощупь определила, что мой ребенок уже успел не только проснуться, но и исправить в ползунке все детские нужды. Тоже странно, он в плане чистоты и сухости очень требовательный. Я месяцев с трёх начала по тональности крика различать, когда детитка проголодалась, а когда оно требует, чтобы мама немедленно сменила пелёнки. Судя по содержимому ползунков, Владик уже давно должен был возмущенно вопить, а не улыбаться. И соска на полу валяется, а ее утрата — это вообще катастрофа. Подняла соску, включила свет и вынула сына из кроватки, чтобы помыть и переодеть. Он со счастливой улыбкой немедленно поймал пальчиками мои волосы и потянул в рот. «Не-не-не, дорогой, это Кака!» Запротестовала я, отобрала у него прядь и строго нахмурилась. «Нельзя Каку в рот совать!» Владик удивленно распахнул глаза, скривился и вознамерился выразить свое недовольство громким криком. «Орать тоже нельзя!» Быстро сориентировалась я, облизала соску и сунула ее сыну в рот. Соска снова полетела на пол, а Владька все таки разревелся. Возле кроватки кто-то тяжело вздохнул, а потом прозвучало. «И ведьма из тебя никакая, и хозяйка, и жена, и мать тоже». От звука этого знакомого голоса волосы на моей голове выпрямились во всю длину, правый глаз нервно дернулся, дар речи на несколько мгновений отнялся, а инстинкт самосохранения заставил прижать ребенка к себе в результате чего владик заорал еще громче утренний сумрак рядом с кроваткой сгустился и из него материализовалась белена бледное полупрозрачное зыбкое видение ты чего пугливо это такое сделалось удивленно вскинула она светлую полоску брови призраков что ли бояться начала ты Ты же упокоилась, истерично взвизгнула я и попятилась к двери. Да куда там упокоиться с таким-то грузом грехов на душе? Усмехнулась мертвая ведьма. Ты детето так к себе не жми, а то задушишь. И с раку ему вымой, там паде уж засохло все. Давно обделался ты. Второй час уж его развлекая, чтобы вам поспать, дал спокойно хоть немного. Дверь в детскую распахнулась, и на пороге появился взъерошенный Власов. Его крик сына разбудил. С реакцией у Анатолия нормально все. На мгновение всего замер, когда призрак Белёны увидел. А потом выругался некрасиво, выдернул из моих рук вопящего ребенка и снова исчез за дверью. «Толя!» — ринулась я следом, но дверь захлопнулась прямо у меня перед носом. Я и за ручку дверную дергала, и кулаками барабанила, и требовала у Белёны, чтобы она меня выпустила, но призрак с невозмутимым видом продолжал стоять у кроватки и вращать полупрозрачным пальцем выключенную погремушку. Когда за окном послышался шум двигателя, и листва на деревьях озарилась светом фар, у меня началась настоящая истерика. Власов уезжает и увозит моего ребенка. Хотела было через окно на улицу выскочить, Но открыть его тоже не получилось. Разбить стекло нечем. Головой не рискнула, а тумбочку подняла немного, не удержала и на ногу себе уронила. И Власова не остановила, и сама покалечилась. Пару пальцев на правой ступне точно сломала. Села на пол, вцепилась в пострадавшую ногу и взвыла. Не столько от боли, сколько от отчаяния. Все угомонилась, спокойно осведомилась Белёна. «А теперь меня послушай». «Да пошла ты в ад!» — рявкнула я на нее, давясь слезами. Еще чего. Я как раз от него и бегу», — сообщила она. «Перед тобой виновата ошибка. Прощение заслужить надобно». «Прощение?» — возмутилась я. «Ты год моей жизни в бесконечный кошмар превратила. Ребенка моего убить хотела. Меня, Власова. И сейчас опять. Уди, пожалуйста, с глаз моих навсегда. Не видеть тебя не хочу, не слышать». «А семью сохранить хочешь? Что сын твой с особенным даром родился, знаешь? Кому обжора домовой служит, ведаешь?» «Замолчи!» — крикнула я, перестала баюкать ногу и зажала руками уши. Долго так сидела, раскачивалась из стороны в сторону, рыдала, себя жалела. Все пыталась понять, кому я опять на хвост наступила. За что мне снова вот это все? Успокоилась, когда за окном уже совсем светло стало а острая боль в сломанных пальцах сменилась пульсирующей, и нога начала распухать. Посмотрела на Белену ненавидящим взглядом и потребовала «Уйди». «Да никуда я не уйду», — нагло заявила она. «Давай ногу-то выправлю, а то пальцы вон уже на сливы похожи. А потом потолкуем спокойно. Тебе все одно придется меня выслушать, ежели хочешь дитё своё от большой беды уберечь». «Страшнее тебя я беды не знаю», — огрызнулась я злобно. «Чего тебе на том свете спокойно не живется? «Мало крови моей попила, так теперь на ребенка глаз положила». «И как удачно появилась-то!» «Аккурат в разгар сезона новых неприятностей!» «А может, ты все эти неприятности и организовала, а?» Белёна наконец-то перестала крутить погремушку, склонила призрачную голову к плечу и посмотрела на меня сочувственно. «Ты ж вроде на ногу тумбочку-то уронила, а не на башку свою дурную. Говорю же, что с добром пришла, а не с дурными намерениями». «Ты? С добром? А я такая наивная, что сразу же тебе поверила, да?» Так мы обменивались любезностями еще минут двадцать. За это время я успела не только вылить на голову бывшей подруге тонну гадостей, но и подняться с пола, допрыгать на здоровой ноге до двери, и ещё раз попытаться выйти. Так старательно пыталась, что оторвала дверную ручку, не устояла на ноге, грохнулась и к имеющимся увечьям заполучила ещё и ушибленный локоть. Белёне этот цирк со злым клоуном, видимо, надоел. Парой простеньких заклятий она меня обездвижила и заткнула мне рот. После чего, громко сеттое на некоторых представителей рода человеческого, приступила к исцелению моих травм. Ушибы — это ерунда а вот вправлять и сращивать сломанные косточки — больно. Я бы заорала, да только голос у меня отняли. Ну вот и всё, как новенькая, с довольным видом осмотрела ведьма результат своих усилий. А теперь слушай меня внимательно, дурочка бесноватая. Правда, ты знаешь, да не всю. Да, я ложью тебя окружила. Да, смерти тебе и ребенку твоему желала. О себе пеклась, ни с чем и ни с кем не считаясь. По смерти я долгого хотела, а не упокоения. Слов Пелагеи мне в лицо брошенных боялась. Много зла тебе и другим причинила. Каяться не буду, потому как еще раз все то же самое сделала бы, если бы остался хотя бы мизерный шанс покоя вечного избежать. Нет у меня такого шанса теперь, но есть выбор. «В ад отправиться, куда ты меня так яростно посылаешь, и там за грехи свои вечную муку нести? Или прощение у тебя вымолить, чтоб душу очистить? Сама понимаешь, вечных мук мне не хочется». Она говорила, а я слушала, потому что сопротивляться и спорить не было возможности. Тело путами колдовскими спеленото, рот заклятием немоты заткнут. Глазами только вращать могла, выразительно демонстрируя свое отношение к тому, что слышу. Оригинальная она выбрала способ прощения у меня вымаливать. Без приглашения в дом мой заявилась, напугала, мужа остановить не позволила, обездвижила. Да еще и в том призналась, что вины за все в прошлом и нынешнем содеянное не испытывает. О каком прощении в таком случае вообще может идти речь? Ей, видите ли, в ад не хочется. А мне-то какое до этого дело? Нагрешила? Отвечай по заслугам. Так ведь нет же. Она опять свою проблему моей сделать вознамерилась. Фроська тебе про слова Пелагеи правду сказала. Продолжала вещать Белёна, пока я мысленно желала ей немедленно провалиться туда, куда она проваливаться не желает. Три шага мне нужно было сделать, для того, чтобы душа моя чистой стала и светлой три условия выполнить, чтобы путь к покою вечному открылся. Я ж не по своей воле женой водяного стала-то. Да и водяному это без надобности было. Проклял меня мой Алёшенька, когда сказала ему, что Пелагея с детём в утробе от колдовства моего отворотного гибнет. Так и сказал, будь ты проклята, ведьма. А слова в сердцах высказанные «сама знаешь, иногда большую силу имеют». Не скажи он слов этих, я б тогда утопла просто в озере целебном. наводиться волшебное, силу слова Алёшкиного почуяла и по-своему пожелание это выполнила. А Пелагея меня простила, несмотря на злобу мою. Путь мне к покою и свету указала. Помочь я должна была будущему с прошлым встретиться, злу добром обернуться и живому цветку на мертвом поле вырасти. А оно мне надо было? Тело мертво, а душа-то жива, пусть и черная. Сила колдовская и после смерти при мне осталась. Зачем мне вечный покой? Мне и так жилось неплохо. Обязанностей немного, за колдовство уже никакое возмездие не страшно. Не болею, не старею, нужд человеческих не испытываю. И тогда мне покой посмертный не нужен был. И сейчас я его не жажду, да только теперь от меня не зависит уже ничего. Как ни старалась я тебя и выродка твоего извести, чтоб погибели избежать, а высшие силы наизнанку мои намерения вывернули. Это ведь я в дарёне дар ее врожденный раскрыла. Для того старалась, чтоб зла побольше наделать. Из-за меня она черна душой стала». Да настолько черна, что за тьмой этой мои грехи шалостью невинной кажется. Не тронь я ее тогда, она бы обычную жизнь прожила и померла, как все. А так вышло, что я же встречи прошлого с будущим и подсобила. Жизнь даренной закончилась давно, а у сына твоего, печатью особого дара отмеченного, только начинается. Так вот одно из условий моего упокоения само собой и выполнилось. Не желала я этого, но раз участие в судьбе даренной когда-то давно приняла, то мне это зло как заслуга засчиталось. И что ребенка у тебя в пузе сберегла, когда после моего же вредительства природа изгнать этот плод хотела, тоже против меня обернулась. Вроде как помогла я цветочку этому не погибнуть до появления на свет. И что силой природное тело твое напиталось, когда я о смерти твоей матушку природу просила, это тоже... Во благо дитю зачлось. Всё наперекор и шиворот на выворот. У колдовства и магии свои законы. И я сто раз тебе это повторяла, А сама обожиглась. Сама того не ведая и не желая, Два условия из трех выполнила. А сколько раз зло добром оборачивалось За те месяцы, что я с тобой возилась, И не сосчитать уж теперь. По чуть-чуть, по мелочи незначительной но накопилось достаточно. И ты правильный способ выбрала, чтоб себя от моих намерений оградить, пока дитё не родишь. Молодец. Хвалю. По самому больному ударила. Лешку ко мне подослала и дар его посмертный уничтожила. А что дальше было, знаешь? У меня такое впечатление складывалось, что неупокоенным духом на том свете поговорить не с кем. Всю эту информацию можно было в несколько фраз уложить, без ненужных подробностей. И не попросишь ведь сократить поток сведений до самого важного. Мне вот эта вся предыстория зачем? Я и так знаю, что все условия были выполнены, поэтому и пребывала в последние четыре месяца в твердой уверенности, что больше никогда не встречу на своем жизненном пути коварную мертвую ведьму по имени Белёна. Как, почему и зачем она вернулась? Вот это интересно, да. Но с такими темпами повествования я состарюсь быстрее, чем самое главное услышу. «Нет на том свете ни рая, ни ада, милая моя!» Добросовестно лила она мне в голову очередные откровения. «Загробный мир один на всех, но если кому-то в нем вечный покой полагается, то других вечные муки ждут. А мне ни то, ни другое не светило, пока сын твой не народится» затащить то меня лешка туда затащил крепко вцепился не оторвать да только ему то покой положен как снова по ту сторону оказался так и безразлично ему все стало и ты безразлично и проблемы твои и я тоже а моя то душа живая еще думаешь приятно живой душе среди мертвых находиться и не вырваться оттуда никак я уж думала все Конец. И насолить ведь тебе напоследок так успела, что милости ждать не приходилось. Грехов-то много за душой, а я на муки загробные достаточно насмотрелась. Не хочу так. Спасибо, что дар колдовской при мне остался. Как родила ты, и возмездие для меня наступить должно было, так в магию-то все и уперлась. Не положена она мертвым. Марфа вон тоже маялась, пока тебе свою силу не отдала. Только она муки приняла, потому как тоже зла много наделала. А мне это ни к чему. Я теперь не могу выбирать между миром живых или мертвых. Ты этот выбор за меня уже давно сделала. А вот покой вместо мук выторговать возможность пока еще есть. Зло равноценным добром искупается. Того, что сделано, уже не исправить. Но пока сила моя при мне, добра я больше сделать могу». Прощение твое заслужить — это обязательное условие и уже половина дела. Поэтому вариантов у тебя быстро со мной расстаться, сама понимаешь, нет. А как пойму, что все зло искуплено, так по доброте душевный дар свой тебе отдам и упокоюсь с миром. Великолепно. Какое счастье привалило. Ей, значит, мук в загробном мире не хочется, и поэтому во искупление грехов она теперь будет усиленно причинять мне добро и наносить пользу. Просто потрясающе. Восторгу нет предела. А главное, за меня уже все решено. Моё дело маленькое — радоваться свалившимся на голову щедротам и фонтанировать благодарностью. Ну и чужой дар напоследок принять в качестве приятного бонуса к увлекательным перспективам. За что? Ну вот за что мне это все? Не знаю, как на том свете, а на этом покой мне, видимо, точно не положен. Вопрос. Где я-то успела так сильно нагрешить, что расплачиваюсь за это при жизни?